Новая морбака 17 кошек. В последний год при полковом писаре жила в морбаке скотница по имени Брита Ламберт. Маленькая, невзрачное, лицо темное, ровно вдобавок одноглазая. С людьми не ладила, вечно брюзжала, но работница была каких поискать. Любила скотину. Если она ждала, что корова ночью отелится то устраивала себе постель прямо в хлеву и спала там. Каждый день грела в пивоварне воду и таскала в коровнях большущие лохани, чтобы пойло у коров было теплое. А когда это в апреле сено подходило к концу и коровам оставалось жевать ржаную солому, она не считала за грех тайком пробраться в конюшню и стащить сенца у лошадей. Скотный двор, где она заправляла, был ветхий и до того темный что, зайдя внутрь, собственные руки толком разглядеть невозможно. Проходы узкие, пол в ямах, стойла у коров маленькие и тесные, а вычистить их брите ламберт, не больно-то хватало ума. Однако ж в старом коровнике всегда царило благоденствие. Никаких разговоров о том, чтобы одна из коров объелась или наткнулась на что-нибудь острое, или с отёлом пошло не так. И молока всегда хватало, и телят — Слово о скотном дворе хозяйке морбаки беспокоиться не приходилось. Но еще больше, чем коров, Бритта Ламберт любила кошек. Вроде как верила, будто они способны защищать ее и скотину. И не было ничего хуже, как попросить ее хотя бы иногда топить котят, чтобы кошек на скотном дворе не стало больше, чем коров. Зайдешь туда, а в потемках так и сверкают со всех сторон зеленые кошачьи глаза. Кошки путались под ногами, а то и на плечи прыгали, так их брита Ламберт приучила. Когда после батюшки своего распоряжаться в морбаке стал поручик Лагерлёв, на скотном дворе обитали не меньше 17 кошек. Поголовно все рыжие в полоску. Ни белых, ни черных, ни серых. Брита Ламберт верила, что одни только рыжие приносят счастье. Порочик, конечно, очень любил животных и ничего против кошек не имел, но держать в коровнике аж 17 штук, поить их докормить это уж явно чересчур. Молока выпивают на троих телят хватит, и хотя крысы полевок начисто извели, однако жвели такую беспощадную охоту на мелких пташек, что в морбаке почитай, что ни единого воробья не осталось. Что не говори Избавляться от кошек нехорошо и, не желая переположить Бриту Ламберт и других женщин в усадьбе, поручик им о своих замыслах даже не заикнулся. Только отдал коротенькое распоряжение маленькому Бенкту, бывшему конюху, который по-прежнему жил в усадьбе и занимался помаленьку то одним, то другим. С того дня кошки со скотного двора начали странным образом пропадать. Не вдруг и не быстро, а из-под Брита Ламберт вроде бы примечала, что кошки, которых она особенно ценила, одна за другой куда-то исчезают и больше не появляются, но полной уверенности у нее не было, ведь все кошки были одной масти, в полоску. Она пробовала пересчитать их, когда они приходили полакомиться молоком, однако же это оказалось непросто. Во-первых, они толпой суетились вокруг миски с молоком, а во-вторых, в скотном дворе царила чуть ли не кромешная тьма. Брита пожаловалась на напасть старой экономке и молодой хозяйки. «Боязно мне, что коли настанет конец рыжим кошкам, то настанет и конец благополучию на скотном дворе. Понятно?» — сказала она. «Ничего хорошего в хозяйстве не жди, коли платишь неблагодарностью тем, кто завсегда нам пособлял». И госпожа Лагерлёв, и экономку уверяли, что никаких козней против ее кошек не строили, и скоро они все семнадцать наверняка снова будут при ней. Однако бритта Ламберт продолжала примечать, что число кошек убывает. Она подозревала то одного, то другого, но ни один вины за собой не признавал. Единственное, о ком она даже и подумать не могла, что он ополчился против ее кошек, был поручик. Она твердо верила, что старая хозяйка такому его не учила. «Худа, барин, ой, худо! говорила она всякий раз, когда он заходил на скотный двор. Пропадают мои кошечки. Очень я печалуюсь». «А, по-моему, они все так же шныряют под ногами», — отвечал поручик. «Всего тринадцать осталось», — вздыхала скотница. «Не хотелось бы мне быть на месте того, кто это учиняет. А хуже всего, что обернется, это супротив усадьбы. Вот помяните мое слово». Что ж, поручик Лагерлёв был в ту пору молод, полон сил, С увлечением занимался земледелием и строил большие планы насчет Морбаки. Усадьба большими размерами не отличалась, зато он точно знал, почва здесь добрая. Поля сплошь ровные да просторные, без камней. Уж он позаботится, чтобы усадьба его стала одной из лучших в озерной долине. Денег хватало. Тесть-то его, фабрикант Валерот из Филиппстада, был человек состоятельный». Очень он одобрял, что взять такой дельный и предприимчивый, а потому оказывал ему всяческую поддержку. Поручик, стало быть, начал переводить усадьбу на севооборот. Прокладывал саженные глубины канавы, сеял на пастбищах клевер и тимофеевку, чтобы росли там не только полевые цветы, приобрел молотилку, так что больше не приходилось всю зиму торчать на гумне с цепом. Вдобавок закупил в Несских поместьях крупных коров, Запретил выпускать корову в лес и с весны до осени перебиваться там в проголодь. Велел пасти на лугах. Чего только не придумывал, лишь бы поднять усадьбу. Вёл долгие переговоры с крестьянами на западной стороне долины, хотел прикупить у них земли, расширить свои владения. Строил, заботился о работниках, чтобы имели они приличное жилье с сараями до да участками и могли держать корову и свиней. И трудился он не напрасно. За считанные годы усадьба вернула все, что он в нее вложил. Вскоре он не знал, куда на зиму девать сена. Посадивший горох снимал двадцать бочек взамен одной посаженной, а когда сеял репу, урожай был сущая благодать. В усадьбе не хватало рабочих рук, чтобы его убрать. Приходилось звать соседей с телегами и лошадьми, мол, «Приезжайте в Морбоку, увозите, сколько сможете собрать». Одно очень ему мешало во всех этих улучшениях. Речушка Эмтон, которая змеилась, образуя петли и красивые заводи, по дну долины, где располагались его земли. Обыкновенно она была не больше лесного ручья, но как только случался ливень, выходила из берегов и превращала его клеверные луга и овсы в блестящие озерки. Не мог поручик успокоиться, пока не совладает с речкой. И вырыл он для нее на своих землях новое русло, глубокое и прямое. Правда, радовался недолго. Крестьяне, владевшие землями пониже морбаки, оставили русло прежним, извилистым и мелким. Вода там почти не двигалась, и едва лишь случился сильный ливень речка Сызнова вышла из берегов и у них, и у поручика. С таким положением вещей поручик примириться не мог. Какой смысл трудиться на земле, коли Эмтон в любую минуту может смыть и загородки его для сушки сена и бабки ржаных снопов? Никак он не сумеет вести свое хозяйство так, как хочет, пока не найдет на речку управу. Поговорил с соседями, и они как будто бы не возражали, как следует углубить речное русло. Призвали землемера. Тот изготовил карту, составил смету расходов, а когда подготовка была закончена, всех имевших касательство к этому делу пригласили в Приходский дом для окончательного решения. Прежде чем до этого дошло, пришлось преодолеть немало препятствий и сомнений. И тем утром, когда поручик собрался на означенную встречу, он был вполне доволен, так как полагал, что самое трудное осталось позади. Он уже хотел было сесть в двуколку, как вдруг увидал на сиденье одну из рыжих скотницыных кошек, которая пристально смотрела на него. Но вообще-то ничего удивительного тут нет, ведь все кошки со скотного двора обожали кататься — Брита Ламберт катала их в тачке, как говорится, с молодых когтей. В результате рыжие кошки любили кататься не меньше, чем малолетние дети, и сами запрыгивали хоть в телегу, хоть в тачку. Однако не имели привычки забираться в господский экипаж. «Ты что же, со мной навстречу собралась?» — сказал поручик кошки и прогнал ее из двуколки. Кошка соблаговолила уйти» но сперва бросила на поручика взгляд, исполненный такого недоброго лукавства, что ему прямо-таки стало не по себе. Прежде чем выехать на большак, надобно было миновать трое ворот, и в то утро на каждом столбе ворот сидели на полосатые рыжие кошки. Опять же, и тут удивляться особо нечему. Кошки любят сидеть на столбах ворот, нежиться на солнышке и наблюдать за происходящим вокруг». Но поручику поневоле почудилось, будто все кошки в этот день выглядели как-то по-особенному. Смотрели на него лукаво и извительно, будто загодя знали, как все обернется с этой поездкой. Он готов был поверить, что Брита Ламберт права. Это мелкие тролли да гномы прикидываются кошками. Повстречать этакую уйму кошек в начале поездки не назовешь добрым знаком. Однако поручик, как его учила маменька, трижды сплюнул через плечо перед каждой кошкой и, продолжая путь, больше о них не думал. Размышлял о плане обуздания речушки и прикидывал, как бы изложить дело четко, ясно и убедительно. Но, входя в приходской дом, он невольно вспомнил о кошках, потому что в лицо пахнуло осторожностью и опаской. Крестьяне сидели с неподвижными, словно бы замкнутыми физиономиями, Поручик заподозрил, что они пожалели, что согласились, и, действительно, так и оказалось, все его предложения были отвергнуты. «По нашему разумению, от этого рытья будет выгода Морбаке», — сказали они, — «а для нас разницы никакой». Другого ответа поручик от них не добился. Воротившись домой, он совершенно пал духом. «Дело-то решено теперь надолго вперед. Речка по-прежнему будет наносить ущерб. «Коле на поле к нему забредет чужая скотина, ее можно прогнать, а речные воды не прогонишь, так и будут бесчинствовать на свободе да всё портить». Посидел он, поразмыслил об обманутых надеждах, а потом встал и пошел в людскую, к маленькому Бенгту. «Не вышло ничего с речкой, Бенгт», — сообщил он. «Да, вот досада так досада», — вздохнул старик. «Батюшка ваш, полковой-то писарь, твердил, что усадьба вдвое подымется в цене, коли Сэмптон как-нибудь совладать». «Послушай-ка, Бенгт», — понизил голос поручик, «кошек на скотном дворе теперь не очень много. Пожалуй, лучше пусть все, какие есть, останутся убриты». «Как прикажете, барин», — отвечал маленький Бенгт. Поручик еще больше понизил голос, словно опасаясь, что старые стены людской услышат его слова Так где их топил, Бенгт? — В речке. Где же еще? Боялся я, что, коли топить в утином пруду, всплывут они, и люди их увидят. — В речке, значит, — сказал поручик. Так я и думал. Он надолго замолчал, а потом обронил. — Да, на свете и впрямь много странного. — Что правда, то правда, барин, — закивал старик. До конца своих дней поручик Лагерлёв Хочешь, не хочешь, терпел, что речка распоряжалась на его прекрасных полях, как ей заблагорассудится. Год за годом смотрел, как она выходит из берегов и по всей долине вниз от морбаки оборачивается вереницей мелких озерков. И, глядя на это, он каждый раз говорил о рыжих кошках, что сидели на столбах ворот, когда он поехал на то собрание. Может, они впрямь знали, что в то утро его ждет неудача? И вправду ли того, кто обижает кошек непременно ждет расплата. Безусто ли размышлял об этом до последнего дня.